издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Терри Пратчетт. Ночная стража. Перевод Елены Калявиной. Услышав крик, Сэм Ваймс вздохнул, но закончил бритье, прежде чем что-то предпринять. Затем он надел куртку и, не торопясь, вышел навстречу прекрасному весеннему утру. Птички распевали на ветках, пчелки гудели среди цветов. Небо, впрочем, было затянуто дымкой, а пасмурные тучи на горизонте грозили дождем. Но дождь прольется позднее, пока что лишь воздух был жарким и душным. А в старой выгребной яме за сараем садовника барахтался молодой человек. Да, все-таки барахтался. Ваймс отошел немного и раскурил сигару. пожалуй, было бы не слишком разумно пользоваться открытым огнем в непосредственной близости от ямы. Падая с крыши сарая, молодой человек пробил такие корку на ее поверхности. «Доброе утро!» — весело произнес Ваймс. «Доброе утро, ваша светлость!» — ответил юноша, старательно перебирая руками и ногами по собачьи. Голос у него оказался гораздо выше, чем ожидал Ваймс, и он с удивлением осознал, что юноша в яме на самом деле девушка. Не то чтобы уж слишком неожиданно, гильдия ассасинов прекрасно знала, что когда дело доходит до изобретательности в убийствах, то женщины по меньшей мере не уступают своим собратьям, но все же это несколько меняло дело. — Мы с вами, кажется, прежде не встречались, — спросил Ваймс. — Однако вы, я вижу, осведомлены, кто я такой. С кем имею честь? — Уихр, сэр, — представилась пловчиха. — Иоакаста уихр. — Большая честь познакомиться с вами, ваша светлость. — Уихр. — Известное семейство вашей гильдии. Довольно и простого сэра, кстати. Кажется, мне как-то раз довелось сломать ногу вашему батюшке. — Да, сэр. Он просил вам кланяться, — сказала Иокаста. — Не слишком ли вы молоды, чтобы работать по контракту? — спросил Вэмс. — Контракта не было, сэр, — ответила Иокаста, продолжая шлепать пожиже руками. — Да полно вам, мисс Уихар. Цена за мою голову сейчас составляет как минимум... — Совет гильдии наложил мораторий, сэр, — объяснила терпеливая визитерша. — Вы сняты с учета. Заказы на вас в настоящее время не принимаются. — Боги милостивые. — Это почему же? — Не могу знать, сэр, — сказала мисс Уихар. Ее упорная борьба увенчалась относительным успехом. Она подгребла уже к краю ямы, где убедилась, что отлично сохранившаяся кирпичная кладка была весьма скользкой и не предлагала ни единой выемки или выступа, за которые можно ухватиться. Ваймс знал это, поскольку однажды потратил полдня собственноручно, обустраивая края этой выгребной ямы. — В таком случае, зачем же вас послали? — Мисс Банда отправила меня к вам для тренировки. — Ну, слушайте, да чего же подлые эти кирпичи? — Да, они такие. — А чем вы насолили мисс Банди? Может, огорчили ее как-нибудь? — О, нет, ваша светлость. Она лишь сказала, что я стала чересчур самоуверенной, и мне пойдет на пользу полевая работа повышенного уровня сложности. — А, понятно. Ваймс постарался припомнить лицо мисс Эллис Банды, одной из самых строгих наставниц гильдии. Она была, если верить слухам, просто помешана на практических занятиях. — Значит, мисс Эллис отправила вас прикончить меня? — Нет, сэр, это упражнение. У меня даже арбалетных болтов с собой нет. Я просто должна была выискать точку, в которой вы оказались бы под прицелом, и доложить ей. — И она бы вам поверила? — Конечно, сэр, — сказала Иокаста едва ли не обиженно. — Честь гильдии, сэр. Ваймс сделал глубокий вдох. — Видите ли, мисс Уихар, в последние годы мало кто из ваших собратьев пытался убить меня на территории моего собственного дома. Как можно догадаться, я это дело очень не одобряю. — Нетрудно понять, почему, сэр, — поддакнула Акаста. вообще тон -то ее голоса явно свидетельствовал, что девушка отлично знает. Единственная ее надежда выбраться из нынешнего безвыходного положения — это... Человек, у которого нет никаких веских причин ее выручать. — Так что вы удивитесь, сколько здесь устройств, ловушек, — продолжил Ваймс. — Некоторые из них весьма хитроумные, скажу без всякой ложной скромности. — Я и не предполагал, что черепица на сарае может вот так сдвигаться, сэр. — Она держится на хорошо смазанных рейках, — пояснил Ваймс. — Здорово придумано, сэр. И среди этих ловушек смертельных... «Не так уж и много», — сказал Ваймс. «Повезло мне, что я угодила именно в эту... Да, сэр?» «Ну, это как раз смертельно, рано или поздно». Ваймс вздохнул. Как не хотелось ему воспрепятствовать подобному безобразию, но неужто не сняли его с учета? Не то чтобы ему нравилось, когда в него палили всячески неопознанные фигуры в капюшонах, нанятые на временную работу его многочисленными врагами. Однако он всегда смотрел на эти покушения как на своего рода «вотум доверия». Они означали, что Ваймс по-прежнему раздражает богатых и кичливых субъектов, которых просто грех не подразнить. К тому же перехитрить гильдию наемных убийц было нетрудно. У нее имелись строгие правила, и ассасины вполне добросовестно им следовали. Это весьма устраивало Ваймса, который в отдельных практических сферах не подчинялся правилам вовсе. Снят с учета. Поговаривали, что единственный человек, которого тоже нет больше в списке гильдии ассасинов, это Патриций, лорд Витинари. Ассасины разбирались в политических играх. И если уж они сняли тебя с учета, это значило, что твоя гибель не только испортит игру, но и доску расколошмазит. Я была бы вам безумно признательна, если бы вы вытащили меня отсюда, сэр, сказала Иокаста. Что? ах да не в защите я только что облачился во все чистое ответил ваймс но когда я вернусь в дом то велю дворецкому принести вам лестницу как вам такая мысль премного благодарны сэр рада была с вами познакомиться сэр ваймс неторопливо пошел в дом снят с учета интересно имеет ли он право спорить это решение видимо они полагают его окатило мощным ароматом Он поднял глаза. Прямо у него над головой пышно цвела сирень. Он замер и уставился на куст. Проклятие, проклятие, проклятие. Каждый год он забывает. Нет, он никогда не забудет, конечно. Просто засунул воспоминания в дальний ящик, как старинное столовое серебро, которое хочется сохранить непотускневшим. И каждый год оно возвращается, острое и сверкающее. Иван зайца ему в самое сердце, надо же! Именно сегодня!» Ваймс потянулся, дрожащей рукой ухватил гроздь сирени и осторожно отломил. Он вдохнул ее аромат и с минуту стоял, глядя в пустоту невидящими глазами, а потом отнес веточку к себе в гардеробную. Вилликинс на сегодня приготовил ему официальный мундир. Сэм, не понимая, уставился на него, а потом вспомнил. «Комитет по делам стражи!» Точно. Для такого случая потертый старый нагрудник явно не годился. Во всяком случае, для его превосходительства, герцога Ангского, командора городской стражи сэра Сэмюэля Ваймса. Лорд Виттенари очень прозрачно на это намекнул прах его дери. И еще раз прах его дери, потому что, к несчастью, Сэм Ваймс понимал, что Патриций прав. Ваймс ненавидел парадную форму, но теперь он представлял немного больше, чем просто самого себя. Сэм Ваймс был способен явиться на заседание в замызганной броне, и даже сэр Сэмюэль Ваймс мог, как правило, отыскать способ всегда оставаться в облачении городского стражника, но герцог... Что ж, герцоги нуждаются в некотором лоске. Не может у герцогов торчать голая задница из прорехи в штанах, во время беседы с чужеземными дипломатами. Справедливости ради, даже у обычного, старого Сэма Ваймса задница из прорехи в штанах никогда не торчала. Да и прорех он себе в жизни не позволял, но даже будь оно так, в прежние времена никто не начал бы из-за этого войну. Старый Сэм Ваймс без боя не сдавался. Он здорово проредил плюмаж, избавился от дурацких лосин, и после продолжительных усилий его мундир, по крайней мере, выглядел, как будто его хозяин все-таки мужского пола. На шлем по-прежнему украшало золотое литье, а еще оружейники на заказ выковали ему навехонький сверкающий нагрудник с бесполезной гравировкой на нем в виде золотых завитушек. Ему было тошно при мысли, что он похож на любителя разукрашенных узорами доспехов. Ваймс чувствовал себя безвины позолоченным. Он покрутил ветку сирени в руках и снова вдохнул опьяняющий аромат. Да уж, так было не всегда. Кто-то заговорил с ним. Он поднял взгляд и рявкнул. — Чего? — Я ваш светлость просто спросил, хорошо ли чувствует себя ее светлость, — повторил слегка ошарашенный дворецкий. — А вы сами-то как себя чувствуете, вашу светлость? — Чего? — А, да. «Нет, я в порядке. Ее светлость тоже, да, благодарю вас». Я заглянул к ней перед уходом. Миссис Утробинс от нее не отходит. Говорит еще не скоро. «И все же я велю, чтобы на кухне держали побольше горячей воды на готове, ваша светлость», сказал Вилькинс, помогая Ваймсу надеть золоченый нагрудник. «Да. А зачем им нужна вся эта вода, как думаете?» «Не могу сказать». — Ваш милость, Наверное, лучше не уточнять. Ваймский винул. Сибилла уже мягко и тактично, но вполне ясно дала ему понять, что его помощь в данном конкретном случае не требуется. И, надо признать, он воспринял это с некоторым облегчением. Он протянул Великинсу веточку сирени. Дворецкий без лишних слов взял ее, вставил в маленький серебряный фиальчик с водой, чтобы сирень благоухала подольше, и закрепил его одним из ремней нагрудника. — Время летит, не правда ли ваша светлость? — сказал он, отряхивая Ваймса напоследок небольшой щеточкой. Ваймс вынул часы и в самом деле летит. — Слушайте, я забегу в ярд по пути во дворец, подпишу, что требуется, и вернусь как можно скорее. Хорошо? Вилькинс взглянул на него с непридворной заботой. — Уверен, с ее светлостью будет все хорошо, ваша светлость, — сказал он. «Она, конечно, не... не... не молода», — помог Ваймс. «Я бы сказал, ее светлость богаче летами, чем многие премигравида», — мягко заметил Юлигинс. «Но она женщина крепкого сложения, если мне позволено так выразиться, и ее семейство традиционно не испытывало проблем по части дата рождения». «Прими... что?» — Впервые ожидающие пополнение, ваша светлость. Уверен, ее светлость предпочла бы знать, что вы гоняетесь за негодяями, а не протираете дыру в библиотечном ковре. — Надеюсь, вы правы, Великинс. Ах, да. Там одна барышня плавает по собачьей в старой выгребной яме, Великинс. Очень хорошо, ваш светлость. Отправлю нашего поваренка с лестницей прямиком к ней. — Послать депешу в гильдию ассасинов? — Хорошая идея. Еще ей понадобится чистая одежда и ванна. — Я полагаю, шланг в старой не подошел бы куда лучше, ваша светлость. Для начала, во всяком случае. — Это правда. Позаботьтесь об этом. А теперь мне пора бежать.